Четвертое. Завершение спора не то же, что конец спора. Каждый спор кончается, но не каждый спор вместе с этим получает завершение. Спор может кончиться просто потому, что перестают спорить. Перестать же спорить можно по разным причинам. Например, в устном споре иногда просто утомились Доспорились до чертиков, как иногда говорят студенты, или больше нет времени, поздно, пора спать, или разругались, что, увы, тоже бывает. Спор перешел в ссору, или один из противников решил, что довольно спорить, все равно толку не будет, и так далее, и так далее. Завершается же спор тогда, когда одна из сторон отказывается от своей точки зрения на тезис, убеждена противником. Так что победа в споре далеко еще не всегда завершает спор. Она может лишь окончить данный спор. Поэтому наиболее серьезные споры в науке требуют для своего завершения многих лет и столетий и из них некоторые до сих пор не могут считаться завершенными, хотя они окончены. Пятое. Можно сказать, что огромное большинство наших обычных споров только оканчивается, а не завершается тут же. Расходятся противники, и каждый, по-видимому, остался при своем. Такие споры считают неудачными но это зависит от задач спора и от точки зрения на спор. если спор ведется ради непосредственного убеждения кого нибудь и эта цель не достигнута, конечно спор неудачен. но во всех же остальных случаях он может быть не завершён тут же и в то же время очень удачен. кто спорит для победы Примириться, если одержит победу. То есть, если, например, доводы противника будут разбиты, и он не найдет новых и замолчит. Цель достигнута, лавры получены. Если спор ведется для исследования истины, то эта цель будет достигнута также при незавершенном споре, как и при завершенном. Высказаны, сопоставлены, сравнены различные доводы за и против тезиса. Выяснились разные точки зрения на разбираемом вопросе. Выяснились слабые и сильные места наших доказательств. Быть может, найдены новые доказательства и так далее, и так далее. Польза может получиться огромная, хотя бы вопрос и не был решен. Споры Сократа в платоновских диалогах редко завершены, иногда и победа Сократа сомнительна. Тем не менее, эти споры оказали огромное влияние на людей тысяч поколений. Так и в жизни, в маленьком масштабе. Наконец, и спор для убеждения может привести к желательной цели, но не непосредственно. Результаты его могут сказаться не во время его и не в конце его, а после. Человек спорил горячо и горячо отстаивал свои мысли, но втайне чувствовал, может быть, что есть доля правды и в соображениях противника. Потом, поразмыслив как следует наедине с собою, он, может быть, со многим согласится и изменит свой тезис, или же иногда даже откажется от него. Я раз наблюдал такой курьезный случай. Два спорщика жестоко сражались из-за тезиса, и каждый остался при своем. Однако, когда я встретил их потом, спустя некоторое время, оказалось, что они буквально... Обменялись тезисами. Каждый сжег то, чему поклонялся. Поклонился тому, что сжигал. Вероятнее всего, что доводы противника основательно запали в душу каждого. Таким образом, спор своеобразно завершился уже после спора. В свою очередь, завершение спора вместе с концом его часто бывает мнимое. Кажется, что мы убедили противника. Иногда он сам уверен в этом. Но потом, пораздумав, он снова разубеждается. Чаще же разубеждается, вовсе ничего не думая. Просто доводы наши действовали во время спора. А после спора они забыты, впечатление их сгладилось и выступили на первый план прежние его убеждения, взгляды, настроения, желания и так далее. А если вспомнится ваш довод, он, может быть, отмахнется от него, как от надоедливой мухи. Человек, убежденный против своей воли, втайне остается при прежнем мнении. Все ваши самые сильные доводы – вытолкнуться его психикой, как пробка выталкивается водой. Шестое. С логической стороны завершение спора может привести к разным результатам. Иногда спор завершается простою победой данного тезиса или антитезиса, признанием его обеими сторонами. Иногда же под влиянием критики тезис терпит большие или меньшие изменения. В него вносятся оговорки, исправляются неточности и так далее, и он принимается обеими сторонами уже в этом, измененном и исправленном виде. Бывает и так, что во время спора выясняется, что надо прямо отбросить тезис и выдвинутый против него определенный узкий антитезис а принять какое-нибудь третье, чаще всего среднее мнение. Например, если дан тезис «это животное» и кто-нибудь выдвинул против антитезис «это растение», то в конце концов может выясниться, что оба ошибались. Это особый род живых существ, не животное, не растение, а какая-нибудь промежуточная группа. Истинный прогресс знания чаще всего обусловливается именно таким завершением споров, в котором отдается должное той доле истины, какая заключена в обоих борющихся мнениях.